чему надзиратель не препятствовал, так как сам нередко принимал участие в подобных развлечениях. Догадывался о них и Петроний, но, как человек снисходительный и не любивший наказывать, смотрел на это сквозь пальцы. Осталась в Унктории одна Эвника. С минуту она прислушивалась к удалявшимся в направлении лаконика голосам и смеху, Потом взяла выложенный янтарем и слоновой костью табурет, на котором только что сидел Петроний, и осторожно поставила его возле статуи своего господина. Ункторий был весь залит солнечными лучами и сиял цветными бликами, игравшими на радужном мраморе, которым были отделаны стены. Эвника встала ногами на табурет и, оказавшись вровень со статуей, вдруг обвела ее шею руками. Затем, откинув назад свои золотистые волосы и прижимаясь розовым телом к белому мрамору, страстно припала губами к холодному устам Петрония. Глава вторая После угощения, которое называлось завтраком, и за которое оба друга уселись в час, когда обычные смертные уже давно съели свою полуденную трапезу, Петроний предложил немного вздремнуть. Идти с визитом было, по его словам, еще слишком рано. Есть, правда, люди, которые начинают посещать знакомых с восходом солнца, полагая, что таков старинный римский обычай. Но он, Петроний, считает его варварским. Самое подходящее время для визитов — после полудня, однако не раньше, чем солнце перейдет на сторону храма Юпитера Капитолийского и не начнет глядеть на форум Искоса. Осенью в эту пору бывает еще жарко, и люди после трапезы любят поспать. И как приятно слушать шум фонтана в Атрии, и после обязательной тысячи шагов задремать валом свете, льющимся сквозь неплотно натянутый пурпуровый навес. Венеции не возражал, и они стали прохаживаться, беседуя о том, что слышно на полотине и в городе, и слегка философствуя о жизни. Затем Петроний отправился в Кубикул, но спал недолго. Через полчаса он вышел и, приказав подать ему вербену, стал ее нюхать и натирать ею руки и виски. Форум «Центральная площадь. Средоточие общественной и политической жизни Рима» Главным форумом считался так называемый Римский форум, или просто форум, расположенный на юго-западном склоне Капиталийского холма. К нему примыкали форумы, построенные императорами Цезарем, Августом и другими. Атрий — переднее, вообще первое помещение от входа в дом, кубикул — спальня. «Ты не поверишь», — сказал он, — «как это освежает и бодрит. Теперь я готов». Носилки уже давно ждали, оба друга уселись и велели нести их на улицу Патрициев к дому Авла. Дом Петронии находился на южном склоне Палатина, невдалеке от Карин, поэтому кратчайший путь лежал ниже форума. Петроний, однако, желал заглянуть к ювелиру и Домину и распорядился нести их по улице Аполлона и Форуму в направлении Злодейской улицы, на углу которой было множество различных таверн. Карины ⁇ богатый аристократический квартал, располагавшийся в юго-восточной части центра города между Палатинским и Эсквиринским холмами. Гиганты негры подняли носилки и тронулись в путь, а впереди бежали рабы-педисеквы. Спустя некоторое время Петроний молча поднес к носу свои пахнущие вербеной руки. Казалось, он о чем-то размышлял. Педисеквы — рабы-скороходы, сопровождавшие господина. «Мне пришло в голову, — сказал он, — что если твоя лесная богиня не невольница, она могла бы оставить дом Плавтиев и переселиться к тебе». Ты бы окружил ее любовью, осыпал роскошными дарами, как я мою обожаемую Хрисатимиду, которая, между нами говоря, надоела мне примерно так же, как я ей. Марк отрицательно покачал головой. «Нет — Нет? — спросил Петроний.